Глава сорок первая. Дом, где царит гармония. В тот же вечер в половине одиннадцатого Стивен шел по выложенной каменными плитами дорожке к дому брата. — Могу я видеть миссис Хиллери? — Мистер Хиллери сегодня утром уехал за границу, сэр, а миссис Хиллери еще не приходила домой. — Пожалуйста, передайте ей вот это письмо. Впрочем, нет, я буду ждать. «А что, если я подожду в саду?» «Пожалуйста, сэр». «Отлично. Я оставлю дверь открытой, сэр, на случай, если вы пожелаете зайти в дом». Стивен подошел к садовой скамье и сел на нее. Мрачно уставившись на свои лакированные штиблеты, он время от времени похлопывал конвертом по брюкам своего вечернего костюма. Через весь темный сад, где ветви деревьев висели тихо, нетревожимые ветром, Из открытого окна мистера Стоуна лилась река бледного света, и в ней кружились, стремясь к ее истоку, мотыльки, вновь появившиеся вместе с жарой. Стивен раздраженно смотрел на фигуру мистера Стоуна. Тот стоял, нагнувшись над конторкой, совершенно неподвижно. Вот так можно увидеть в глазок тюремной камеры заключенного, который стоит, уставившись на свою работу, не шевелясь, а не от одиночества. — Старик начинает сдавать, — подумал Стивен. — От бедняга его убивают идеи. Они противны человеческой природе и всегда будут такими. Он хлопнул конвертом по брюкам, словно заключавшийся в конверте документ подчеркивал этот факт. Нельзя не пожалеть старого глупца с его возвышенными идеями. Он встал, чтобы получше разглядеть тестя, не подозревавшего, что за ним наблюдают. Фигура старика оказалась такой безжизненной, застывшей, будто душа мистера Стоуна последовала за одной из его идей куда-то в недра земли. А тело осталось ждать ее возвращения. Зрелище это подействовало на Стивена, угнетающе. «Можно поджечь дом, а старик и не заметит пожара», — подумал он. Мистер Стоун пошевелился. Через затихший сад до Стивена долетел протяжный вздох. Стивен отвернулся, почувствовав что как-то нехорошо подглядывать за старым человеком, и, встав, пошел в дом. В кабинете брата он постоял, повертел в руках, стоявшие на письменном столе безделушки. — Я ведь предупреждал Хиллери, что он обожжется на этом, — думал он. Услышав, что в парадной двери щелкнул американский ключ, Стивен вернулся в переднюю. Он с самого начала втайне не одобрял бянку Она всегда казалась ему колючей, всегда его раздражала, но сейчас он был поражен тем, какое измученное и несчастное у нее лицо. Стивену как будто впервые открылось, что не ее вина, если она не может быть иной. Это как-то сбивало его с толку, потому что подобный способ расценивать что бы то ни было казался ему неразумным. «У тебя усталый вид, Бианка», — сказал он ей. «Мне очень жаль, но я все же счел нужным передать тебе это письмо сегодня же». Бианка глянула на конверт. «Оно адресовано тебе», — ответила она. «Спасибо, но я не имею желания читать его». Стивен сжал губы. «Но я хочу, чтобы ты прослушала это письмо. Позволь, я прочту тебя вслух». «Вокзал Чаринг-Кросс». «Дорогой Стивен, вчера я сказал тебе, что еду за границу один. Позже я передумал. Я решил взять ее с собой. Я пошел к ней. Но я слишком долго жил в мире чувств, чтобы принять такую порцию действительности. Моё классовое чувство спасло меня. Класс восторжествовал над моими самыми примитивными инстинктами. Я еду один». Возвращаюсь в мир чувств. Бианка не скомпрометирована, но наш брак стал для меня насмешкой. Я больше не вернусь к ней. Ты сможешь разыскать меня по прилагаемому адресу, и я вскоре попрошу тебя прислать мне моих домашних богов. Пожалуйста, передай Бианке содержание этого письма. Любящий тебя брат Хиллери Далисон. Хмурясь, Стивен сложил письмо и сунул его во внутренний карман. — Оно еще горше, чем мне показалось, — подумал Стивен. — Но иного выхода у него не было. Бианк стояла, положив локоть на каминную полку, повернувшись лицом к стене. Ее молчание раздражало Стивена, который жаждал проявить лояльность в отношении брата. — Письмо это, разумеется, очень меня успокоило, — сказал он. — Если бы Хиллери... — Это было бы роковым. Она не шевельнулась, и Стивен ясно сознавал, что затронутая тема чрезвычайно деликатного свойства. — Конечно, все это так, — начал он снова. — Но право, Бианг, ты, в общем... Я хочу сказать... И он снова умолк, потому что ответом ему было все то же молчание, абсолютная неподвижность. Чувствуя, что он не может уйти, так и не выразив лояльности к брату, он попытался еще раз. Хиллери — добрейшая душа. Не его вина, если у него не было достаточного контакта с реальной жизнью, что он не умеет справляться с фактами, он пассивен и, охарактеризовав брата к собственному своему удивлению всего одним этим словом, он протянул Бианке руку. Ее рука, протянутая в ответ, была лихорадочно горячей. Стивен почувствовал раскаяние. — Мне очень, очень жаль, что все так случилось, — сказал он, запинаясь. — Очень сочувствую тебе, Бианка. Бианка отдернула рук Пожав плечами, Стивен отвернулся. — Что поделаешь с такими женщинами? — подумал он. Но вслух сказал холодно. — Спокойной ночи, Бианка! — и ушел. Некоторое время Бианка сидела в кресле Хиллери. Потом стала бродить по комнате при слабом свете, проникавшем из коридора через приотворенную дверь. Касалась рукой стен, книг, гравюр всех тех знакомых предметов, среди которых он жил столько лет. Она обрела в этом полумраке, как дух дисгармонии, парящий в воздухе над тем местом, где лежит ее тело. За спиной Бианки скрипнула дверь. Чей-то голос резко произнес, что вы делаете в этом доме. Подле бюста Сократа стоял мистер Стоун. Бианка подошла к отцу. — Папа? Мистер Стоун смотрел удивленно. — Ты? Я решил, что забрался вор. — Где Хиллери? Уехал. — Один? Бианка наклонила голову. — Уже очень поздно, папа, — прошептала она. Мистер Стоун сделал движение рукой, будто хотел погладить дочь. — Сердце человека — могила многих чувств. — пробормотал он. Бианка обняла его за плечи. — Тебе пора спать, папочка, — сказала она, стараясь направить его к двери, потому что в сердце у нее начало что-то таять. Мистер Стоун споткнулся, дверь захлопнулась. Комната погрузилась во тьму, рука, холодная как лед, коснулась щеки Бианки. Собрав всю свою волю, Бианка удержала крик ужаса. — Это я! — сказал мистер Стоун. Рука его от лица Бианки спустилась к ее плечу, и Бианка схватила ее своей горячей рукой. Так, держась за руки, они выбрались из кабинета в коридор и пошли к комнате мистера Стоуна. — Спокойной ночи, дорогой! — шепнула Бианка. Через открытую дверь его комнаты шел свет, и мистер Стоун старался разглядеть лицо дочери но она не хотела, чтобы лицо ее видели. Тихонько прикрыв дверь, она, крадучись, прошла наверх. Она сидела в своей спальне у открытого окна, и ей казалось, что комната полна народу. Так расшатаны были у нее нервы. Этой ночью стены не могли защитить ее от людей. Она сидела, откинувшись в кресле, закрыв глаза, и призраки окружали ее застывшую фигуру. Они то двигались, то были неподвижны, то были ясно видны, то скрывались, будто за плотной вуалью. Эти дисгармоничные тени, носящиеся в комнате, издавали шорохи, как шелест сухой соломы или жужжание пчел над клевером. Она выпрямилась, и тени исчезли, и звуки снова стали далеким шумом возвращающихся домой экипажей но стоило ей закрыть глаза, и тени опять прокрадывались в комнату, окружали Бианку, издавая странные, сухие, таинственные шорохи. Вскоре она уснула и вдруг проснулась, как от толчка. В мерцании бледного света стояла маленькая натурщица, так, как на том роковом портрете, который писала с нее Бианка. Лицо девушки было мертвенно-бело, и под глазами лежали тени. Из раскрытых губ, лишь чуть тронутых цветом, казалось, шло дыхание. На шляпке ее было крохотное павлинье перышко, и рядом с ним две темно-красные розы. От девушки шел аромат, слабый, каким всегда бывает запах цветка цикория. «Сколько времени она уже стоит здесь!» Бианка вскочила на ноги, и видение исчезло. Бианка подошла к тому месту, где оно только что стояло, ничего не было в этом углу, кроме лунного света, запах же шел от деревьев за окном. Но видение было таким живым, что Бианка стояла у окна, задыхаясь, проводя рукой по глазам. Луна над темными садами висела круглая и почти золотая. Ее бледный свет лился на каждый сучок и лист, на каждый спящий цветок. Это мягкое мерцающее сияние, казалось, сплело все в одно единое целое, успокоило дисгармонию, и отдельная форма сама по себе уже ничего не значила. Бианка долго смотрела на дождь лунного света падающего на ковер земли, ливнем рассыпанных цветов, из которых пчелы высосали мед. И вдруг внизу под окном, в пронизанном светом пространстве она различила какую-то тень, мелькнувшую на траве, и со страхом услышала голос ясный, дрожащий, который как будто искал свободы по ту сторону преграды из темных деревьев. Мой мозг окутан тьмой. «О, великая вселенная! Я больше не могу писать мою книгу. Я не могу раскрыть моим братьям истину, что они одно целое. Я недостоин оставаться здесь. Дай мне слиться с тобой, дай мне умереть!» Бианка увидела, как из рукавов белой рубашки высунулись простертые в ночь слабые руки отца, будто он ждал, что его немедленно подхватит струей воздуха, и унесет к всемирному братству. Наступило мгновение, когда, как по волшебству, все мельчайшие диссонансы города слились в одну гармонию молчания, как если бы все личное на земле умерло. И тут, нарушая оцепенение, снова послышался голос мистера Стоуна, голос дрожал и был слаб будто шел через тростинку. Братья! За кустами сирени у калитки Бианка увидела темный шлем полисмена. Полисмен стоял и, не отрываясь, смотрел туда, откуда шел голос. Подняв фонарь, он направил его поочередно во все уголки сада, думая найти тех, к кому обращался этот призыв. Убедившись, как видно, что сад пуст, Он двинул фонарь вправо, влево, затем опустил его до уровня груди и медленно проследовал дальше. 1908 год Конец книги. Апрель 1998 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Евгений Терновский.